Глава 34 В участке речной полиции меня ждали Стайлс и Винсент. Оба выглядели измученными, а Винсент к тому же еще болел, хотя и шел на поправку. Тем не менее, аккуратно сложенный носовой платок постоянно был у него наготове. Часы показывали почти половину одиннадцатого. Я уже собрался извиниться за опоздание, однако при виде хмурых лиц Стайлза и директора на миг потерял дар речи. «Райли мертв? наконец выдавил я. Оба покачали головами. «О нем пока ничего не слышно», — сказал Стайлс. «Мы распространили листовки по всему городу, с обеих сторон реки, добрались даже до доков Вест-Индия, охватили все и вокзалы, и пристани, и даже пабы вдоль Флит-Ривер, на случай, если Райли попытается сбежать через подземную канализацию». Немного помолчав, он продолжил... «С братьями Уилкинсами то же самое. Копии с их фотографией тоже разошлись по Лондону. Только что отправили сержанта за их матерью». «Наверняка мой визит к миссис Уилкинс побудил братьев удариться в бега. Бежали они вдвоем, а это куда легче, чем в одиночку. Будь мы в свое время вместе с Пэтом, явно ушли бы гораздо дальше Ламбета. «Сорок инспекторов в штатском из Ярда и Уоппинга патрулируют улицы. А уж полисменов вообще не счесть», — добавил Винсент. «Почему же у вас такие лица? Что случилось?» «Убит лорд Бейнс — вздохнул директор. «Меня словно окатило жаркой волной». «Когда?» «Вчера вечером, около одиннадцати на Гроуфэнд-Роуд». «Там, где она пересекает сан джонсвуд сказал Винсент. Они с супругой возвращались домой после представления в Сан-Джеймс. Перед перекрестком их экипаж притормозил, и на подножку запрыгнул мужчина, распахнул дверцу и выстрелил лорду в голову. «Только что мне было жарко, а теперь я похолодел и тихо выругался. Он был хорошим человеком. Что с женой?» Леди Бейнсхилл забрызгала кровью, но она жива. Хоутон приказал убить члена парламента в присутствии его супруги. Я содрогнулся. Похоже, он сошел с ума. Снова все обставили так, чтобы бросить тень на братство. Нет, взял слово Стайлс. Они даже не пытались. Леди Бейнсхилл вне себя от горя, проговорил Винсент только и смогла сказать, что убийца был человеком черноволосым и белокожим. Лицо он прикрыл платком, однако перчаток не надел, так что она разглядела его руки. «Господи ты, боже мой!» — пробормотал я. «На что еще способны эти люди?» «Мне отвратительно сама мысль о том, что Хоутон мог распорядиться совершить подобное зверство», — вздохнул директор. «Не представляю, как нам положить конец этому безумию». «Пожалуй, пора дать в газеты сообщение, что переговоры о самоуправлении Ирландии прекращены», — предложил я. «Таким образом мы умерим активность членов Лиги, хотя бы на какое-то время. Можно взять Хоутона, лишить их вдохновителя». «Надолго мы их не остановим», — возразил Стайлс. «Хоутон ведь плюл заговор не в одиночку». И свято место пусто не бывает. Да и доказательств для ареста у нас толком нет. Поддержал его Винсент и, заметив, что я готовлюсь возразить, поднял руку. Подумайте сами, Корован. Хоутом действовал чужими руками. Квентин Атвилл упоминал его на собрании последователей лиги совершенно открыто. Задумался Стайлс. Быть членом какого-либо движения — не преступление, сами знаете. Констатировал директор. «И никого не волнует, насколько отвратительны их идеи». «Да, знаю», — согласился я и глянул на инспектора. «Вам удалось с ним поговорить?» «Нет», — покачал головой тот. «Зато я убедился, что Кларенс Томлинсон тоже принадлежит к Лиге стюардов» и входит в правление или напрямую владеет девятью газетами, в том числе Evening Star, Observer, Sussex Post и Standard. «Уже что-то», — приободрился я. «Что насчет Сентинела и Бикон? Именно они распространяли слухи о пьяной команде замка и, по милости Персела, едва не рассеяли сомнения в причастности Ирб». «Нет, там Томлинсон не фигурирует», — сказал Стайл, сверившись со своими записями. «Стало быть, статьи этих двух газет всего лишь отражение негативного отношения к ирландцам. Лига тут ни при чем. Хоутон общался и с Райли, и с Уилкинсами», — заметил Винсент, задумчиво покачавшись на каблуках. «Один ирландец, двое других смертельно их ненавидят». «Интересно, подозревали ли они о том, что Хоутон играл за обе стороны?» — спросил Стайлз. «Братья Уилкинсы, вероятно, были в курсе, что Лига использует Райли в темную, а тот об этом и не догадывался». «Нам всего лишь надо найти Райли», — вздохнул я. «Только он может связать Хоутона с поставками оружия в Лондон». «Прошу прощения», — появился в дверях сержант Трент. «Мы нашли миссис Уилкинс. Не могу сказать, что она пошла с нами охотно». Ее определили в комнату для допросов?» — уточнил Стайлс, и сержант кивнул. «Пойду поговорю с ней», — заявил я, и мой коллега с директором обменялись взглядами. «Хорошо», — согласился Винсент. «Стайлс, организуйте ей чашку чая или чего она захочет. Миссис Уилкинс не заговорщик, во всяком случае это не доказано. А я пока перемолвлюсь с Корваном». «Слушаюсь». Стайлс вышел притворив за собой дверь. Я ожидал, что Винсент попросит меня не срывать злость на женщине, которая, по всей видимости, не причастна к последним событиям. Правда, ей удалось воспитать двух озлобленных на весь мир сыновей. Однако директор меня удивил. Приблизившись ко мне, он положил руку мне на локоть. Сперва неуверенно, а затем я ощутил крепкое пожатие. Мне... Так жаль, Корван. Я насчет Колина Дойла». «Спасибо, сэр». Он убрал ладонь, но взгляда не отвел. «Хотел вам рассказать, что я в юности потерял двоюродного брата. Мы занимались конным спортом, и Эндрю заставил лошадь совершить прыжок. Она поскользнулась передними копытами в грязи, и брат сломал шею». Винсент переступил с ноги на ногу. Я годами винил себя в смерти Эндрю, из-за чего отдалился от его семьи. Считал, что они меня ненавидят. Лишь много позже понял, что мое поведение причиняло им боль. Директор мягко пытался оградить меня от неверных шагов, и я оценил его усилия, однако мысленно был уже в комнате для допросов. Тем не менее начальника я поблагодарил. «Сэр, похоже, у меня есть...» «Выход на Луби». Винсент вскинул брови, и я торопливо продолжил. «Братство невиновно в последних актах террора, однако Луби следует заявить об этом публично, иначе волна насилия, которой приложила руку Лига Стюардов, покатится дальше». «Но как?» — начал директор, однако прервался на полусловие. «Нет, я не хочу об этом знать». Подобного рода молчаливую сделку мы с ним уже заключали в прошлом году. Мы знаем, где сейчас может находиться Хоутон. Он уехал на день к семье покойной жены в Хертфордшир. «Откуда вы знаете?» — напряженно спросил я. «Я распорядился организовать за ним слежку». Бесстрастно ответил Винсент. «Не беспокойтесь, он от нас не уйдет». «А что насчет Томлинсона?» «Утверждает, что не знал о сговоре газет». — поморщился директор. — И якобы понятия не имеет, откуда взялись эти басни. Олеги Стюардов тоже слыхом не слыхивал. Я и к нему приставил шпика. Он вздохнул. — Опасайтесь, что МакКейб уже убил Райли? — Нет, — пожал я плечами. — Он знает, что Райли нужен нам в качестве свидетеля против заговорщиков. Хочет, чтобы они тоже за все заплатили. — Не беспокойтесь, я тоже не собираюсь его убивать. Не часто встречаются люди с такой выдержкой, как у вас, Скорован. Это вы не видели, как я выгребал по темзе с телом Колина в лодке. Вы не правы. За нас говорят не мысли и чувства, а поступки. Я не признавался даже самому себе, что мотивы, побуждающие меня найти райли, были далеки от благородных. Хотел глянуть ему в глаза и убедиться. Подонок осознает, что наделал. Жаждал увидеть, как он наизнанку вывернется от ужаса, как у него перехватит дыхание. Пусть ощутит, что на ногах не может стоять от страха. Войдя в комнату для допросов, я обнаружил сидящую у стола миссис Уилкинс в накинутом на плечи бесформенном сером пальто с черным пятном на рукаве. Чай был не тронут — Руки женщина сложила на редикуле и сжала губы в упрямую линию, одарив меня холодным взглядом. Доброе утро, поздоровался я. Спасибо, что пришли. У меня не было выбора, процедила миссис Уилкинс. И фотографию вы мне возвращать не собираетесь, верно? Почему же? Вот только сначала найдем ваших сыновей. Она презрительно фыркнула и, отвернувшись, уставилась в стену. «Миссис Уилкинс, знаете ли вы, что ваши сыновья помогли злоумышленникам убить шесть сотен невинных людей? Шестьсот лондонцев, мужчин, женщин и детей, которых они обрекли на верную смерть?» «У вас нет никаких доказательств», — заявила она. «Ничего подобного», — возразил я. У нас имеются свидетели. Мать Уилкинсов уставилась на меня, и у нее на миг отвисла челюсть. Миг слабости быстро прошел, в женщине вновь заговорила злость. Если вам известно, где они находятся, вас могут привлечь к суду как сообщницу. Я сделал паузу. Где скрываются Дэвид с Недом, миссис Уилкинс? Я не знаю. Откинувшись на спинку стула, я заметил. Они намеренно не сообщили вам, куда направляются. Рассчитывали, что вы не сможете навести полицию на их след. Допрашивая вас, не допрашивая, вы и впрямь ничего не знаете. Миссис Уилкинс обожгла меня взглядом, но промолчала. А вот губы ее шевелились, словно мать преступников едва сдерживала гневную тираду. Хотела что-то объяснить, в чем то покаяться? Нет, этого я не дождусь. И все же пусть говорит. Ее показания мне помогут. «Миссис Уилкинс!» Я встал и прислонился спиной к стене, специально, чтобы дать ей больше пространства. Заговорил мягко, словно любопытствуя. «Почему вы так ненавидите ирландцев? Вы и ваши сыновья?» Я развел руками. «Знаю, что вы скажете, ирландцев слишком много, работы все меньше, с жильем и с пропитанием все хуже. Англичане бедствуют. Но ведь у вас чудесный дом. Парни имеют достойную работу. Чем же провинились перед вашей семьей мои соотечественники?» Миссис Уилкинс сбросила маску. Ее глаза запылали гневом, В лицо бросилась кровь, и ее щеки приобрели неестественный цвет розового бутона. «Так как вы смеете?» — выплюнула она. Ее грудь ходила волнами, а слова лились неудержимым потоком. «Как вы смеете? Как?» — голос миссис Уилкинс сорвался на крик. «Мой младший сын! Их брат! Моя кровинушка! Мой замечательный Кристофер!» «Это вы, чудовище, сожгли его заживо! Бедняжка настолько обгорел, что я даже не смогла его узнать! Понимаете? Я его собственная мать!» Третий парень с фотографией. Самый младший, тот, что в середине. Ну, конечно. Я сделал быстрые подсчеты. На снимке мальчику лет 10. Вряд ли несчастье произошло в Клеркиновой или в 67 седьмом. «Взрыв в Мейфере. «Он был совсем ребенком, Маленьким мальчиком!» Миссис Уилкин судорожно втягивала в себя воздух, как будто разжигая свой гнев. «Если все ирландцы, мужчины, женщины, дети умрут, захлебнувшись в собственной крови, я буду только рада!» Она так крепко стиснула редикюль, что побелели костяшки пальцев и застучала им по коленкам. «Зачем вы сюда пришли?» «Почему вы не остались в ваших богом забытых хижинах, где жили словно в хлеву, как и назначил вам Господь? Вы нам не нужны! Мы вас ненавидим! Мы вас презираем!» В уголках ее рта выступила пена. «Вы ведь все прекрасно знали, однако сунулись в нашу страну с вашими заразными болезнями, вашими жадными ртами и жуткой вонью! Почему вам просто не уехать обратно?» Должен признаться... Ответить я не смог. Мне нечего было противопоставить ее ненависти. Я молчал, и миссис Уилкинс, постепенно успокаиваясь, промокнула рот платком. Ее ярость вдруг прошла, и женщина встала. Стоя у двери, она бросила на меня последний горький взгляд. «Здесь их дом. Не ваш». Это Англия. Они здесь в безопасности. И вы никогда их не найдете. Дверь с треском захлопнулась за ее спиной. Я отпустил миссис Уилкинс, поскольку она напомнила мне одну важнейшую истину. Оказавшись в опасности, мы бежим домой. Не в буквальном смысле. Это понимала и мать Неда с Дэвидом. Дом — это люди. Люди, которые будут о тебе заботиться, которые тебя спрячут и принесут еды, которые скажут, когда следует затаиться, а когда можно высунуть нос из норы. Я задумался, был ли у Фина или человек, которому он доверял, и кто этот человек?